в подвале Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью, под столом, закрывшись, свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего. Бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на греческой улице, плавание на ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком? Однажды в руках первого нашего ученика Марка Боргмана я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружавшим его мальчикам об Испанской Инквизиции. Это было ученое бормотание, то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке Гетта, о философа, гранильщиках халмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начало. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубинса. Мне казалось, что Рубинс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца. Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мне нехотя, разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня за руку. Мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени, мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности – Перевирать все вещи в мире. Такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.